Эзра Паунт и его Белеспри. Острый ум, остроумие. Эзра Паунт был самым щедрым из знакомых мне писателей и самым бескорыстным. Он всегда помогал практически поэтам, художникам, скульпторам и прозаикам, в которых верил, и готов был помочь любому в случае затруднений, независимо от того, верил в него или нет. Он обо всех беспокоился. А в начале нашего знакомства больше всего беспокоился о Беллиоте, который, по его словам, вынужден был служить в лондонском банке, и потому для работы над стихами времени у него оставалось мало, да и то было неудобным. Совместно с мисс Натали Барни, богатой американкой и покровительницей искусств, Эзра основал нечто под названием «Беллес-при». В свое время мисс Барни дружила с Ремиду Гурмоном, которого я не застал в живых, и держала салон, где по известным дням собиралось общество. В саду у нее стоял маленький греческий храм. Салоны были у многих обеспеченных американок и француженок, и я довольно быстро понял, что надо держаться подальше от этих чудесных мест. Но маленький греческий храм в саду был только у мисс Барни. Эзра показал мне брошюру о Белли Спри. Мисс Барни разрешила ему поместить на обложке изображение маленького греческого храма. Идея Белли Спри заключалась в том, что мы будем вносить часть заработков в фонд, который позволит вызволить мистера Элиота из банка и обеспечит деньгами для работы над стихами. Идея показалась мне хорошей, и вызволив мистера Элиота из банка, решил Эзра, мы на этом не остановимся и будем помогать всем остальным. Я устраивал легкую неразбериху, называя Элиота майором Элиотом, будто бы путая его с майором Дугласом, экономистом, чьими идеями восторгался Эзра. Но Эзра понимал, что душой я с ним, и что я полон Белли Спри. Хотя он слегка досадовал, когда я запрашивал у приятелей деньги для вызволения майора Элиота из банка, и кто-нибудь из них интересовался, что вообще майор делает в банке. Если его вышибли из армии, разве ему не положено пенсии или хотя бы выходное пособие? В таком случае я объяснял приятелям, что это к делу не относится. Либо у вас есть Белли Спри, либо нет. Если есть, вы делаете пожертвования, чтобы вызволить майора из банка. Если у вас его нет, очень жаль. Вы не понимаете, что означает этот маленький греческий храм? Нет? Так я и думал. Жаль, маг. Оставьте ваши деньги при себе, мы без них обойдемся. Как член Белли Спри я вел компанию весьма активно и в розовых мечтах видел, как майор выходит из банка свободным человеком. Не помню, как в конце концов развалился Белли Спри, но думаю, это было связано с опубликованием «Бесплодной земли», принесшей майору премию журнала «Дайл». А вскоре после этого одна титулованная дама взялась финансировать Элиоту журнал Критерион, так что Эзри и мне можно было больше не беспокоиться о майоре. Маленький греческий храм, кажется, до сих пор стоит в саду. Меня всегда огорчало, что мы не смогли вызволить майора из банка силами одного лишь Белл-эспри, поскольку в мечтах представлял себе, как он оттуда выходит. И, может быть, поселяется в маленьком греческом храме. а потом мы идем туда с Эзрой, чтобы возложить на него лавровый венок. И я знал, где растет хороший лавр, и мог бы съездить за ним на велосипеде, и думал, что мы можем увенчивать его всякий раз, когда ему будет одиноко, или когда Эзра закончит править рукопись или гранки и еще одной его поэмы, такой же большой, как бесплодная земля. С нравственной стороны вся эта история, как и многие другие, обернулась для меня плохо. Деньги, собранные мною для вызволения майора, я повез в Ангиен и поставил в стипль Чезе на лошадей, бежавших с допингом. В двух заездах эти подогретые лошади, на которых я ставил, обскакали неподогретых или недоподогретых. Только в одном заезде наша была так простимулирована, что перед стартом сбросила жакея, и помчалась, и прошла всю дистанцию стипль Чеза сама. прыгая волшебно, как прыгайщик иногда во сне. Будучи пойманной и снова оседланна, она провела скачки достойно, но денег мне не принесла. Я был бы только рад, если бы и подромные деньги пошли на Белеспри, но он уже не существовал, а я утешал себя тем, что благодаря выигрышу мог бы внести в Белеспри гораздо больше, чем намеревался. Но кончилось всё хорошо. На эти деньги мы съездили в Испанию.